привстал, сел подле меня на окно. Это к минут с десять сидел. «Нет, — говорит, — оставь Иваныч. Да вдруг и встал, и подступил ко мне, как теперь, смотрю, страшный, как грех. «Нет, — говорит, — оставь Иваныч, — я ваших и туз того не изволил брать». Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясущим тыкает. А голосенок-то у него дрожит, у него. Так что я, суды, сам моробил, словно прирос к окну. Ну, говорю, Емельян Ильич, как хотите, простите, коль я, глупый человек, вас попрекнул по напрасной аритузы. Ой, пусть их, знать, пропадают. Не пропадем без аритуз. Руки есть, слава богу, воровать не пойдем. И попираться у чужого бедного человека не будем. Заработаем хлеба. Выслушал меня Емеля. Постоял, постоял передо мною. Смотрю, сел. Так и весь вечер просидел, не шелохнулся. Уж я и ко сну отошел. Все на том же месте Емеля сидит. На утро только смотрю. Лежит себе на голом полу. скрючившись в свои шинелишки, унизился больно, так и на кровать речне пришел. Но, сударь, не взлюбил я его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, к примеру, сказать, родной сын меня обокрал, да обиду кровную мне причинил. Ах, думаю, Емеля, Емеля. А Емеля, сударь,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 И сел опять на окно. Помню, сидел, молчал трое суток. Вдруг смотрю, плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет. Да как? То есть просто колодись. Словно не слышит сам, как слезы роняет. А тяжело, сударь, видеть, как взрослый человек, да еще старик человек, как Емеля, с беды грусть и плакать начнет. «Что ты, Емеля, — говорю!» И всего его затрясло, так и вздрогнул. Я, то есть, первый раз в того времени к нему речь обратил. «Ничего, оставь, Иваныч!» «Господь того, Емеля, ну пусть его все пропадает! Чего ты такой с собой сидишь?» Жалко мне стало его. «Так, оставь, Иваныч, я не с того с... Работу какую-нибудь хочу взять. Оставь, Иваныч. — Какую уж такую работу, Емельян Евгеньевич? — Так какую-нибудь, может, должность какую найду. Как и прежде, я уж ходил просить к Федосею Иванычу. Нехорошо мне вас обижать. Оставь, Иваныч, я... Оставь, Иваныч, как, может быть, должность-то найду, так вам всё отдам. И за все харчи ваши вам вознаграждение предоставлю Полно, Емеля, полно Ну, был грех какой, ну и прошел Прах его побери, давай жить по-старому Нет, оставь, Иваныч Вы, может быть, все того А я ваших ритус не изволил брать Ну, как хочешь, Господь с тобой, Емельянушка Нет, оставь, Иваныч Я, видно, больше у вас не жилец уж вы меня извините оставь иваныч да господь с тобой говорю кто тебя емельян ильич обижает с двора гонит я что ли нет неприлично мне жить у вас так оставь иван я лучше уж пойду то есть разобеделся наладил одно человек смотрю на него и вправду встал тащит на плеча шинелишку да куда же ты этого емельян ильич послушай ума разума что ты куда ты пойдешь нет уж вы прощаете оставь иваныч уж не держите меня сам опять хнычет я уж пойду от греха оставь иваныч вы уж не такие стали теперь ты да какой не такой такой да ты как дитя малые неразумные пропадешь один емельян ильич нет оставь иваныч вы вот как уходите и сундук теперь запираете а я оставь иванч вижу и плачу нет уж вы лучше пустите меня оставь иваныч и простите мне все чем я в вашем сожительстве вам обиду нанес что ж сударь и ушел человек деньень жду вот думаю воротится к вечеру нет другой день нет третий нет испугался я тоска меня ворочает не пью не ел не сплю а без оружия у меня совсем человек пошел ли на четвертый день ходить по все кабаки заглядывал спрашивал нет пропал емельянушка Уж сносил ли ты свою головку победную думаю. Может и сдох, где у забора пьяненький И теперь как бревно гну и лежишь? Не жив, ни мертв я домой воротился, На другой день тоже идти искать положил и сам всё проклинаю. Зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю ушшёл от меня? Только смотрю, чем свет на пятый день праздник был, Скрипит дверь, вижу, входит Емеля. Синий такой, и волосы все в грязи, словно спал на улице. И схудал весь, как лучина, снял шинелишку, сел ко мне на сундук, глядит на меня. Обрадовался я, да пуще прежнего Тоска к моей душе припаялась А ну вот как, сударь, выходит Случись, то есть, надо мной такой грех человеческий Так я, право слово говорю, скорее, как собака И сдох бы я не пришел А Емеля пришел Ну, натурально тяжело человеку в таком положении видеть Начал я его лелеять, ласкать, утешать Ну, говорю, Емельянушка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 Ну, тут и увидал, что, может, три дня целых не ел человек. Такой аппетит оказался. Это значит, его голод ко мне пригнал. Разголубился я на него грядя сердешного. Семка, я думаю, в штофную избегаю. Принесу ему отвести душу, да и покончим полно. Нет у меня больше на тебя злобы, Емельянушка. Принес свинца. Вот, говорю, Емельян Ильич, выпьем для праздника. Хочешь выпить? Оно здорово. Протянул был он руку. Я так жадно протянул. Уже взял было, да и остановился. Подождал маленько. Смотрю, взял, несет ко рту. Плескает у него венцо на рукав. Нет, донес-ка Артур, да тотчас и поставил на стол. «Что ж, Емельянышка?» «Да нет, я того, Остафь, Иваныч». «Не выпьешь, что ли?» «Да я, Остафь, Иваныч, так уж не буду больше пить, Остафь, Иваныч». «Что ж ты совсем перестать собрался, Емелюшка, или только сегодня не будешь?» Промолчал Смотрю, через минуту положил на руку голову Что ты? Уж не заболел ли, Емеля? Да так, не здоровец, оставь, Иваныч Взял я его и положил на постель Смотрю, и вправду худо Голова горит, а самого трясет лихорадкой Посидел я день над ним «В ночи хуже. Я ему квасу с маслом, с луком смешал, хлебца подсыпал. Ну, говорю, тюре покушай, авось будет лучше». Мотает головой. «Нет, — говорит, — я уж сегодня обедать не буду. Оставь, Иваныч». Чаю ему приготовил. Старошонечку замотал совсем. «Нет, ничего лучше». Ну, думаю, плохо. Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут медик Костоправов знакомый жил. Еще прежде, когда я в Босомягиных господ находился, познакомились, лечил он меня. Пришел медик, посмотрел. Да нет, говорит, оно плохо. Мечело, говорит, и посылать за мной. Ну, а, пожалуй, дать ему порошков. Ну, порошков-то я не дал. Так, думаю, балуется медик. А между тем... наступил пятый день лежал он сударь передо мной кончался я сидел на окне работу в руках держал старуоночка печку затопила все молчим у меня сударь сердце по ним за булдыги разрывается то я это сына родного хороню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 А вот если примером мою шинеёночку в толкучей снесть так много ли за нее дали бы оставь иванович ну говорю неведомо много ли дали бы может и трехрубевый дали бы ельян ильич а поди-капаннии в самом деле так и ничего бы не дали кроме того что насмеялись бы тебя в глаза. что такую злосчастную вещь продаешь. Так только ему, человеку Божию, зная Норфеева простоватый, в утеху сказал. А я-то думал, Остафь, Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы. Она вещь суконная, Остафь, Иваныч, как же трехрублевой, коли суконная вещь? Не знаю, говорю, Емельян Ильич, «Коли нести хочешь, так, конечно, три рубля нужно будет с первого слова просить». Помолчал немного Емеля, потом опять окликает. «Оставь, Иванович!» «Что?» — спрашивает Емельянушка. «Вы продайте шинелёночку-то, как я помру, а меня в ней не хороните. Я и так полежу, а она вещь ценная». Вам пригодиться может. Тут у меня так, сударь, защемило сердце, Что и сказать нельзя. Вижу, что тоска предсмертная к человеку подступает. Опять замолчали. Это к часу прошло времени. Посмотрел я на него с издава. Все на меня смотрит. а как встретился взглядом со мной, опять потопился. Не хотите ли, говорю, водиться и спить, Емельян Ильич? Дайте Господь с вами оставь, Иваныч. Подал я ему и спить, отпил, Благодарствую, говорит, Оставь, Иваныч. Не надо ли еще чего, Емельянушка? Нет, оставь, Иваныч. Ничего не надо. А я того. Что? Энт того. Чего такого, Емелюшка? Ритузы-то. Энт того. я их взял у вас тогда. Остафь Иванович! Ну, Господь, говорю, тебя простит, Емельянушка. Горимы-ка ты такой-сякой, такой. отходи с миром, а у своего суды Дух захватило, и слёзы из глаз посыпались. Отвернулся был я на минуту. «Оставь, Иванович!» Смотрю, хочет Емеля что-то сказать. Сам приподнимается, силится, губами шевелит. Весь вдруг покраснел, смотрит на меня. вдруг вижу опять бледнеет бледнеет опал совсем на мгновение голову назад закинул дохнул раз да тут и богу душу отдался